Глава 20 Корабль рухнул с высоты Академии Я проклял все Потом я тут же простил все и возлюбил Захотелось обнять и расцеловать всех в алфавитном порядке Начиная с Авеллы и заканчивая Ямосом Подарить цветы Герлиму и порыдать на безвестной могиле Налана «Еще я бы с удовольствием взял дополнительное задание по геометрии и научился бы вырезать лобзиком». Но... падение закончилось. В тот самый миг, когда нос корабля должен был врезаться в бурлящую воду, в которой хищно таились зубастые камни, ветер надул паруса, корабль со скрипом выпрямился и полетел над водой. Потом он медленно приопустился... И заскользил по реке, едва касаясь поверхности килем. Восторженный виск наца в одно ухо и радостный смех сииктян в другое вернули меня к ощущению реальности. Я с трудом оторвал руку от борта, но пальцы еще минуту отказывались менять положение. «Дурак ты, боцман! И шутки у тебя дурацкие!» Сказал я дрожащим голосом, но меня никто не услышал. Наца была слишком переполнена восторгом. Адамонт отошел к Лагаомару и о чем-то с ним заговорил. «Нет, чтоб в челюсть пробить!» «А, ладно, что-то я злой становлюсь. Все ведь живы, все здоровы, даже штаны менять не нужно. Солнышко вон сияет, речка журчит. О, вон и холмик со входом к Милой Риму промелькнул. Ничего себе разогнались, однако!» Вскоре и приречные участки города потянулись. На каменных парапетах сидели местные жители – Удили рыбу и с интересом провожали взглядами корабль. Некоторые махали руками. Я тоже помахал в ответ, прощаясь с Сезаном на полгода. Счастливо оставаться. Как пойдете в туалет или в душ, вспоминайте меня добрым словом. Потому что если бы не я, вы бы с сегодняшнего дня начали выплескивать ночные горшки под окна. Эх, приятно все-таки чувствовать себя немножко героем. Я повернул голову и нашел взглядом сииктян, которая в одиночестве стояла на носу. Светло-зеленый плащик развивался у нее за спиной, как флаг. С ней мне тоже предстоит почувствовать себя героем. Эй! Нация схватила меня за подбородок и повернула к себе лицом. Если я забыла вашу трогательную ночную прогулку, это еще не значит, что мне стало резко наплевать. Да не было там ничего трогательного. Запротестовал я. Она просто репетировала. Еще одна такая репетиция? И да, хозяин, чего вам будет угодно, хозяин? Ну, знаешь, покачал я головой. Если начать без репетиций, мне недели может не хватить. Придется оставаться на второй год. Об этом не волнуйся, улыбнулась Натса. Такому важному пассажиру, как ты, наверняка выделили отдельную каюту. Она подмигнула. У меня в животе что-то дрогнуло и затрепетало. Как я тогда подумал, от сладостного предчувствия. Ты еще живой? Я немного поспала. наца судя по голосу, зевала. Посмотреть на нее я пока не мог. Мой расфокусированный взгляд блуждал по пенному следу от корабля. Только что из моего желудка вылетели туда вниз, кажется, последние кусочки души. Потому что пищи там было взяться уже неоткуда. «Ты только посмотри, какая красота!» Наци встала рядом со мной, опёрлась на перила. «Столько звёзд! Такие яркие! И как тебе не надоест блевать?» «На, попей!» В плечо мне что-то ткнулось. Я не глядя нащупал фляжку и сделал несколько глотков воды. «Ну вот, орудия заряжены. Приготовились к 134-му залпу. Угадать бы ещё, откуда он будет!» Если верно угадаю, успею доползти до гальюна вовремя, или же наоборот мудро останусь на месте. Эй, интерфейс, Ардак, кто-нибудь? Оставаться на месте. От души тебе, интерфейсушка, вот есть же и от магии какая-то польза. Я обессиленно повалился на палубу, не зная ничком или навзничь, всегда путал эти понятия. И писатели меня всегда бесили, когда слова эти употребляли. «Скажи ты по-человечески, на спину, а то поди угадай, как он там валяется». Надо мной плыли хваленые звезды. Плыли и качались, чтоб им провалиться. Я печально застонал в небо. Впервые вижу, чтобы так страдали от морской болезни. Надо мной появилось сочувствующее лицо наца. Оно было неподвижно относительно меня. И я с благодарностью сфокусировал на нем взгляд. Я вообще круче всех на свете страдаю, от чего бы то ни было. Слабым голосом произнес я. Это я заметила. Надца опустилась на корточки, сложила руки на коленях и примостила на них подбородок. Волосы она убрала в хвост. Ветер дул постоянно, и длинная прическа только мешала. Слушай, а может ты проклят? Я вяло попытался содрогнуться и придал взгляду вопросительное выражение. Но знаешь, болтают об этом клане людей, что они могут накладывать проклятие. Принялась развивать мысль наца. Кого не мым сделают, кого бесплодным. Глав кланов, говорят, тоже они прокляли. Вырождением. Может и тебя так же? Чем? Тошнотой? Да нет, девственностью. Я долго смотрел на нее, прежде чем спросить, ты серьезно или издеваешься? Честно? Еще сама не решила. Я гордо отвернулся и уставился на доски палубы. Не обижайся. наца тронула меня за плечо. Ты вообще самый удивительный человек из всех, кого я встречала. Вот. Да? Повернулся я обратно. Это чем же? Ну посмотри, ты дурак. Это даже не обсуждается. Здоровье отсутствует. Ни силы, ни скорости, ни твердой жизненной позиции. Да, ты вроде как талантливый маг, но и то под большим вопросом, ты ли это. Добавим сюда абсолютное отсутствие жизненного опыта и бытовой интуиции. Да ко всему прочему, держишь меня на поводке. Я по всем прогнозам должна была убить тебя в первую неделю и умереть рядом с чувством выполненного долга. Но ты подумала, что легко сможешь из меня веревки ведь и решила подождать. А потом... Ага, а потом с какого-то перепугу дело влюбиться. Болото. Оно засасывает. Пробормотал я, закрывая глаза. Не смей так о себе говорить, шлепнула она меня ладошкой по лбу. «Никакое ты не болото. В тебе определенно есть какое-то удивительное сокровище. Я просто пока не знаю точно, как его назвать». «Серьезно, что ли?» — фыркнул я. «Серьезнее не бывает. У каждого человека должен быть какой-то талант. И у тебя он есть. Просто ты его пока не нашел. О, там идет кто-то. Сказать, что ты занят? Да, запиши на завтра», — попросил я. наца встала, расправила платье. Доброго вечера, услышал я Сиектян. Надеюсь, не помешала? Мне бы хотелось поговорить. Сэр Мортагер просит передать, что он очень сильно занят. Он созерцает звезды и предается размышлениям. Сэр Мортогар очень не любит, когда его отвлекают от таких занятий. Да? <кхем> Откашлялась Сиектян. Ну ясно, как скажешь. Но если не сложно, передай сэру Мортогару, что я хотела поговорить с тобой. Если он, конечно, не возражает. Со мной? Удивилась Натса. Она нерешительно посмотрела на меня. Я дернул плечами. Мол, почему бы нет? Я вернусь, пообещала наца Буду ждать здесь, пообещала я. Девушки ушли. Я уставился на звезды. Качаются падлы. Так, Мортогар. Ты сильный человек. Давай уже хватит валяться. Соберись, встань в полный рост и иди к перилам блевать. Ты сможешь. Я в тебя верю. Пусть никто не верит, а я буду. Разбудили меня солнечный луч, направленный в глаз, и подозрительная вибрация. Я нехотя перенес себя в мир живых. Так, локация та же. Я лежу на палубе, только вместо звезд на небе. Этот подлый апельсин. Впрочем, на меня не угодишь. Тошнота вроде бы улеглась, но думать о еде все еще неприятно. Натца рядом не было. Однако ее любовь и заботу демонстрировал мой плащ, которым она меня и укрыла. Вибрировало что-то в плаще. Я пошевелил рукой и достал из хранилища свой вещмешок. Распустил тесьму. Сверху лежало зеркальце. Сейчас оно демонстрировало радостное личико Авеллы, под которым красовалась надпись «Авелла Кенса». «Коснитесь, чтобы принять». «Да вы что, издеваетесь?» – пробормотал я. Коснулся стекла и машинально поднес зеркальце к уху. «Да?» «Что да?» – немедленно удивился тихий, но неискаженный голос Авеллы. «Мортогар, я вижу твою щеку». «Хм, логично». Я поставил зеркальце себе на грудь и всмотрелся в изображение. Авелла сидела на полу, спиной к погашему камину. Камин выглядел знакомо. Вот теперь вижу тебя, заулыбалась Авелла. Привет. Я тоже попытался придать своим губам улыбчатое выражение. Ты у Талли? Как она? Да, мы с Ганлой тут заночевали. Талли жива-здорова, хотя и очень грустит. Мы с ней почти всю ночь разговаривали. «Мортогар, с твоей стороны было неблагоразумно умолчать о том, что она в тебя влюблена. Я, конечно, догадывалась, но не была уверена. Она плакала, представляешь? Говорила о какой-то страшной преграде, которая встала между вами. А что это за преграда, так и не объяснила». «Просто я люблю ее, как сестру», — попробовал объяснить я. А Велла сделалась мрачной. «Вы страшно жестокий человек, сэр Мортогар. Если девушка вам безразлична, лучше так сразу и сказать. А сестра тут совершенно ни при чем». «Еще как причем. Я морщись поднялся и сел. Повертел головой, оценивая обстановку. Водные маги постепенно выползали на палубу, зевали, щурились на раннее солнце. «Согласно моему интерфейсу, было только шесть утра». «Эх, и рано же светает, когда ты не в горах и не в подземелье!» «Сэр Мортогар!» — привлекла мое внимание Авелла. «Я хочу сказать, что нахожу ваше поведение бесчестным!» «И вообще...» Я прищурился. «Авелла?» — прошептал я. «Ты что, пьяная?» «Как вы могли подумать такое обо мне?» — покраснела Авелла. «Я почти ничего не выпила. Это все она!» «Ясно!» — вздохнул я. «Вы всю ночь пили вино и разговаривали. Теперь Талли вырубилась, а ты захотела меня отругать, так?» «Так», — тряхнула головой Авелла. «А что еще обо мне говорила Талли?» «Она только о тебе и говорила. Ей даже отчисление не принесло столько боли. Говорила, какой ты добрый, чуткий, веселый, заботливый маг огня. На тебя всегда можно положить...» «Стоп, стоп, стоп, что?» Шепотом воскликнул я, выпучив глаза. «На тебя всегда можно положиться», — повторила Авелла. «Нет, нет, раньше». «А, мак огня? Ну да. Или мне это приснилось?» «Мортогар!» — вдруг округлила она глаза. «А... А сейчас я не сплю?» «Спишь», — сказал я дрожащим голосом. «Конечно же спишь». На ее губы вернулась блаженная улыбка. Авелла встала, куда-то пошла. Мельком я увидел знакомый диван. Авелла шлепнулась на него и подняла зеркальце над собой. «Скажите, сэр Мортогар, а я... я вам нравлюсь?» «Ты самое прекрасное видение из всех, что у меня были», — заверила ее я. «Вы такой милый, сэр Мортогар!» «Спи. А вы споете мне колыбельную?» У меня слуха нет. А как мы с вами танцева...» Она выронила зеркальце, и связь оборвалась. Я увидел свое обалдевшее отражение. «Нет, ну это уже вообще финиш какой-то!» Пробормотал я и вскочил на ноги. Накинул плащ. Спрятал зеркальце. Достал булыжник. «А, проклятие! Ранг-то!» «Так, что делать, что делать?» «О!» Ректор Дамонт вышел из каюты. К нему я и заторопился. «О, сэр Мортогар!» — приветливо улыбнулся он мне. «Слышал, вас поразила морская болезнь?» «Прискорбно!» «Потерпите, осталось немного. К вечеру вы будете на месте, а я вас покидаю». П «Покидаете?» «Да, вот она, моя цитадель, столица магов земли!» Я бросил взгляд за борт. Мы плыли по реке Ни в пример более широкой, чем та, что текла мимо Сезана. На берегу раскинулся огромный город, обнесенный стеной. Я заметил высокие разноцветные здания, острыми крышами, бьющие в беззащитное небо. Но приглядываться особо не стал. «Господин Дамонт, вы не могли бы мне помочь? Мне срочно нужно отправить письмо». «Конечно, почему бы и нет». Он забрал у меня булыжник. Диктуйте. Спасибо. Так, Мортогар Лариотису. Лично. Эдак не получится, покачал головой Дамонт. На камне появилось Дамонт Лариотису. Лично. Сообщение от сэра Мортогара. Ректор посмотрел на меня и кивнул. Э, задумался я. Сестра болтает. Никакого спиртного. «Вмешайтесь скорей!» «И все?» — удивился Дамонт. «Все!» — кивнул я. «Похоже на какой-то шифр!» «Что вы, нет, это... это называется хокку!» «Такие особенные стихи!» «Сэр Лариотис обучает меня стихосложению!» «И вот, кажется, получается что-то!» «Хочу похвастаться!» «Занятно!» — сказал Дамонт. «Хокку! Трехстишия!» Что-то в этом есть. Слова исчезли. дамон вернул мне камень. Огромное вам спасибо, поклонился я. Вы замечательный человек. Ответ от Лариотиса появился, когда глава клана Земли сошел на берег, и корабль продолжил путь. Решу. Ты завалил, кого я просил? Кого это он просил? Заглянула через плечо наца. Ой, все, я запихал булыжник в хранилище. Никто никого не завалит на этом корабле, пока я жив. К вечеру корабль вошел в море. Именно вошел, замедлив ход и спустив паруса. Он тут же погрузился на треть и некоторое время плыл без всяких магических сил. Мы с наци стояли у борта, наслаждаясь видом бескрайней морской равнины. Сэр Мортогар проговорил, остановившись рядом один из магов воды. Вам лучше пройти в каюту. «Оставшуюся часть пути мы проделаем под водой». Я кивнул и потянул на отца за локоть. Каюта была просторная. Здесь запросто можно было разместиться вдвоем и даже втроем. Кровать, правда, была одна. Мы уселись на стулья и стали смотреть в окно. На этот раз корабль не полетел носом вниз. Он окунулся сразу, целиком. будто гигантский кракен обхватил его щупальцами ровно посередине и резко дернул. С минуту мы погружались. Толща воды постепенно темнела. Но вот борта корабля засветились, и он пошел прямо. От него шарахались рыбьи стайки, мимо окна проплывали медузы, морские коньки, ру... Это еще что за... Воскликнул я, проводив взглядом красотку топли с рыбьим хвостом. «Русалка», – спокойно сказала наца – «можешь на нее не пялиться. Она размножается икрой, как рыба, а людей только жрет, если поймает». «Настоящая русалка?» «У нее ума примерно как у рыбы, Морд». «Да хватит уже ревновать! Я вообще не об этом!» «Это ведь... русалка!» наца посмотрев на меня, наконец улыбнулась. «Ты не знал, что они существуют, да?» Я помотал головой. «Ну тогда посмотри на вот это!» Я приблизился к окну и ахнул. «Это... это что?» «Подводный дворец!» — сказала Натса с такой гордостью, будто показывала мне интересное видео на YouTube. «Подводный дворец!» — прошептал я, глядя на стремительно приближающееся ослепительное строение.